Глава 19. Тет не отходила от телефона дольше, чем на четверть часа. Да ещё приходилось успокаивать остальных. Мать звонила из Флориды каждый день. Ну что, уже известно? Я тебе сообщу. Да, знаю я тебя. Ну сколько можно, мама, позвони ей. Ей? Вот ещё. Я уж лучше тебе позвоню. Тет прокручивал в голове разбирательство, анализировал тактику адвоката, ругал себя за неудачные ответы и в конце концов решил, что они сделали всё правильно. После суда началась обычная рутина. Тет ходил на работу, а вечерами сидел дома с Билли. Время тянулось невыносимо медленно. Ему не казались такими бесконечными ни периоды безработицы, ни даже 3 недели на военной базе Форт Дикс, когда из-за путаницы с документами он томился ожиданием в приёмном центре. Официально он уже числился в армии, но это время не засчитывалось. Сейчас было то же самое, только ещё хуже тягостная, мучительная неизвестность. Близился трёхдневный уикенд в честь дня рождения Вашингтона. Ларис Элен предложили махнуть на Файер-Айленд. Поскольку в зимнее время дом не отапливался, они планировали жить по-походному и ночевать в спальных мешках. Билли называл поездку грандиозным приключением, а Тэт надеялся, что выходные пройдут быстрее, чем если бы они торчали в городе. По мере приближения вылазки, ему все меньше хотелось проводить праздники в неотапливаемом летнем коттедже у океана. Но Билли готовился с огромным энтузиазмом. Вставил фонарик новой батарейки, чтобы наблюдать в темноте за скунцами и енотами. Наточил пластмассовый скаутский нож защищаться от диких медведей. Тед развлекался мыслями о пересмотре дела на основании новых обстоятельств. Он отморозит себе затницу, лишь бы заставить удовольствие от порску. В пятницу накануне поездки раздался звонок. Тэт, это Джон. Решение вынесено. И что? Мы мы проиграли. Вот чёрт. Не могу передать, как я сожалею. Судья Самуа начало склонялся к тому, чтобы отдать его матери. Тэд. У меня сердце не выдержит. Я тоже расстроен, мне. Действительно очень жаль, Тэд. Как она могла выиграть? Как? Она мать. В девяти случаях из десяти ребёнка отдают матери. Если он так мал, то даже чаще. Я надеялся, что в данном случае там удастся создать прецедент. Нет. Это ужасно. Я его потерял. Я его потерял. Мы сделали всё, что могли. Это несправедливо, Джон. Послушайте. Я зачитаю решение. Как ни прискорбно, оно традиционное. В деле Крамер против Крамера истица является биологической матерью ребёнка Уильяма, 5 1/2 лет. Мать просит передать ей опеку над ребёнком, который в течение полутора лет после развода родителей проживал с отцом. Руководствуясь интересами ребёнка столь нежного возраста и исходя исключительно из них, суд считает, что ему лучше проживать с матерью. Истица в настоящее время обосновалась в Манхэттене, и предприняла все необходимые шаги, чтобы создать благоприятную для ребёнка обстановку. Суд установил, что прерывание опеки не носило окончательного характера. Прецедент дела Хаскинс против Хаскинса. Мать, переживающая стресс в результате неудачного брака, теперь показала себя серьёзной, ответственной родительницей. Отец ребёнка также признан серьёзным, ответственным родителем, как и в деле Барни против Барни. Суду пришлось выбирать одного из двух компетентных родителей. Суд считает, что в интересах такого маленького ребёнка дело Ролбен против Ролбен проживать на постоянной основе с матерью. В связи с вышеизложенным суд постановил передать право опеки над ребёнком истице. Решение вступает в силу в понедельник, 16 февраля. Отвечик должен выплачивать на содержание вышеупомянутого ребёнка 400 долларов ежемесячно, а отец имеет право встречаться с ребёнком в следующие часы: по воскресеньям с 11:00 утра до 5:00 вечера, а также 2 недели в июле либо в августе. Ответчик освобождается от выплаты судебных издержек истцу. Вот так. Тэт И всё. С 11:00 до 5:00. Это всё, на что я могу рассчитывать. Скажите спасибо, что на вас не повесили её судебные издержки. Какая разница? Я его потерял. Тет, вы по-прежнему будете присутствовать в его жизни, если захотите. Бывает, что родители дерутся за ребёнка как бешеные, а впоследствии проигравший не стремиться к общению. В любом случае я остану для него чужим человеком. Нет, не обязательно в понедельник. Уже в понедельник. Возможно, это не навсегда. Если обстоятельства изменятся, вы имеете право обратиться в суд. Конечно. Ещё можно подать апелляцию, но решение суда вы всё равно должны выполнить. Они могут пойти на встречу. Я должен его отдать вот так, просто. Мне очень жаль, Тэд. Мы действительно сделали всё возможное. Мой Билли. Мой малыш. О, господи. Я просто не представляю, что ещё сделать. Здорово. И теперь я должен сказать ему охренеть. Тэд отпросился с работы. От него всё равно не было никакого толку. Прошался по дому, не понимая, как это осуществить: сложить все вещи ребёнка в коробки, всю его жизнь или оставить что-то, ведь Билли будет приходить сюда. Что ему сказать? Как объяснить? Не застав Тэда на работе, Рон вылез, добровольно взявший на себя роль посредника, позвонил домой. Разговаривал он вежливо, Как подобает победителю. Он спросил, удобно ли Теду, если Джоанна заберёт Билли в 10:00 утра и сможет ли он собрать самые необходимые вещи мальчика. Об остальном можно будет договориться позже. Вернулась из магазина эта с продуктами, и тец сказал ей, что опеку над Билли присудили Джоанне. Он прочувствованно добавил, что время, которое уделила это его сыну бесценно. А её любовь и забота заложила в мальчике добрые основы. Тэд решил попросить Джоанну взять эту к себе, и домработница сказала, что с удовольствием будет ухаживать за Билли. Она занялась обычными делами, разложила по шкафчикам продукты. Чуть позже из ванной послышались безутешные рыдания. Тэд попросил эту после школы погулять с Билли в парке. Он не мог сейчас смотреть на сына, и у него остались незаконченные дела. Он обзвонил друзей каждый раз, надеясь попасть на секретаршу или на автоответчик, чтобы просто сообщить о решении суда и не вступать в разговоры. Он решил всё-таки уехать из города, как планировал, хотя бы на субботу и воскресенье. Тогда не придётся отвечать на звонки, да и Билли расстроится, если грандиозное приключение не состоится. Передав сообщение, переговорив с друзьями, которые выражали сочувствие тэт, позвонил матери. Как ни странно, дора Крамер не стала стонать и кричать. Опеку выиграла Джона. Этого я и боялась, тихо произнесла мать. Я его теперь никогда не увижу. Тет не знал, распространяется ли его право видеть ребёнка на бабушку с дедушкой. "Обещаю, мама, ты будешь видеться с Билли, если не получится по-другому, то в моё время". "Бедный малыш", сказала она, и Тет подумал, что она жалеет Билли. "Что ты будешь делать?" добавила мать, и лишь тогда Тет понял, что она имеет в виду его самого. «Надо срочно решить вопрос с Эдтой», — подумал Тед, пока у бывшей жены не появилось других планов. «Если отправить заказное письмо прямо сейчас, оно придет утром». Говорить с Джоанной Теду не хотелось, даже по телефону. Кроме того, нужно рассказать ей о Билли, не пришпиливать же записку к курточке, как подкидышу. Он сел за стол и начал писать. «Хм...» Джеона, хочу познакомить тебя с Уиллимом Крамером. Как ты скоро увидишь, он очень славный ребёнок. У него аллергия на виноградный сок, что он легко компенсирует пристрастием к яблочному. На свежий виноград аллергия не распространяется. Не спрашивай почему. Ещё мне кажется, что у него аллергия на арахисовое масло из магазина здоровых продуктов, а на обычное из супермаркета Ещё нет. Не спрашивай, почему. Иногда по ночам Билли посещают кошмары, вернее, одно конкретное чудовище, которое он называет Голова. Насколько я понял, оно выглядит как голова циркового клоуна без туловища. Информация, которую мне удалось выяснить, достаточно противоречива. Детский врач утверждает, что так может проявляться подсознательный страх, лишиться пениса либо боязни собственного гнева, а может, он просто в раннем детстве испугался клоуна. Кстати, его педиатр, доктор Фейнман. От простуды били лучше всего помогает Судофет. Его любимые герои сейчас Слон Бабар и Винни-Пух, но в последнее время их опережает Бэтмен. Мне помогает ухаживать за Билли это Велевска. Это, собственно, и послужило главным поводом для письма. Она добрая, опытная, заботливая и ответственная женщина, и очень любит Билли. А такой домработницы можно только мечтать. Билли к ней привязался, и и тоже её любит. Надеюсь, ты не считаешь необходимым полностью менять его жизнь. Прошу тебя, подумай о возможности нанять эту женщину. Её номер 555-7306. Уверен, она согласится, если ты предложишь ей работу. Будут вопросы пиши. Постарайся не высказываться обо мне дурно в присутствии Билли, а я, несмотря на свои чувства, обещаю ответить тем же. Как говорится, это в интересах ребёнка. Тэд. Точка. Он сходил на почту отправить письмо. и вернулся домой ждать Билли. Мальчик с раскрасневшимися от холода щеками подбежал к отцу и обнял его. Папочка, ты уже дома? Тет не отважился сказать Билли, что в понедельник он переезжает к маме. Не решился ни за ужином в Burger Kinge, ни перед сном, когда Билли выключил свет, чтобы проверить сверху мощный фонарик, обнаруживающий енотов. Молчал он на следующее утро. Заговорил Риш после завтрака, понимая, что нельзя больше откладывать. За ними вот-вот заедут Лари с Элен. Билли, ты знаешь, что твоя мама теперь живёт в Нью-Йорке? Да. Понимаешь, когда родители разводятся, между ними порой возникает спор, с кем будет жить ребёнок. И есть один очень мудрый человек, которого называют судьёй. Он хорошо разбирается в людях и в жизни. Именно он решает, с кем лучше жить ребёнку. А почему он ну, так принято. Он обладает большой властью, как директор школы, даже больше. Он носит мантию и сидит в большом кресле. Так вот, Судья очень долго думал о нас и решил, что тебе лучше жить с мамой в её квартире. Но мне повезло. Хоть ты и будешь жить с мамой, я могу встречаться с тобой каждое воскресенье. И я буду, обещаю. Я не стану таким, как говорил Шонаси. Я не понимаю, папочка. Я тоже. Чего именно ты не понимаешь? А где будет моя кровать? Где я буду спать? У мамы. Она приготовила для тебя комнату. А мои игрушки? Мы отправим их туда, и мама купит тебе новые. А кто будет читать тебе сказки? Мама. А миссис Филевска тоже там будет? Пока не знаю. Это ещё не решено. А ты будешь приходить и желать мне доброй ночи? Нет, Билли. Я останусь здесь. Мы будем встречаться по воскресеньям. Я буду жить у мамы. Да, уже с понедельника. Она приедет и заберёт тебя. Но мы ведь собирались на остров. Ты обещал. Мы поедем, только вернёмся днём раньше. Ну а, ну тогда хорошо. Да. Билли подумал немного, переварил информацию и спросил: И что, мы больше никогда не будем играть в обезьян? О, господи, я этого не вынесу. Обязательно будем. В воскресенье. В дороге на Лонг-Айленд взрослые изо всех сил старались создать лёгкую атмосферу, пели любимые детские песни, песенку машиниста и другие. В перерывах между всплесками веселья Элен оборачивалась на Теда с Билли и чуть не плакала. Закончив очередную песню, старшее поколение впадало в уныние. Билли, увлечённый зимним пейзажем на острове, болтал за троих. А куда улетают птицы, а дети здесь живут, а паром раскалывает лёд как ледокол? В конце концов даже он погрустнел и задумался. Папочка, у меня есть секрет. — прошептал Билли Теду на ухо. «Что, если голова придет, когда я буду жить у мамы?» «Мама о ней знает, вы ее прогоните». Во время поездки на пароме Билли внимательно смотрел в окно, не желая пропустить ни единой секунды захватывающего приключения. Однако вскоре его любопытство иссякло, вытесненное новыми тревогами. «А мама знает, что мне нельзя виноградный сок?» «Конечно, не волнуйся, она не даст тебе ничего такого, что может тебе навредить». Когда они добрались до острова, Билли в мгновение ока превратил опустевшие зимние улицы в страну призраков, которых они с Тедом безуспешно искали все утро, забираясь на террасы, пугая друг дружку и весело хохоча. «Слишком уж все хорошо». думал тэт, тем тяжелее будет разлука. Билли заразил своим энтузиазмом всех. После обеда к охотчи на призраков подключились Лариса и Элен, выпившие за едой немного рома, чтобы скрасить хмурый туманный день. Они всей компанией гуляли по пляжу, пока не начало смеркаться. После ужина Билли взял фонарик и пошёл искать скунсов с енотами. но те, очевидно, испугались призраков и попрятались по норам. Почувствовав себя неуютно в холодной темноте, полный ночных шорохов и странных звуков, Билли уже через десять минут вернулся в дом. — Ну что, нашел какую-нибудь козочку? — спросил у мальчика Ларри, явно имея в виду неграциозных животных. — В этой части острова им жилье не сдают, — со знающим видом сказал Тед. И все расхохотались. Билли, которому снимающие жильё козы показались чрезвычайно забавными, хихикал громче всех. "Представляйте, козочка, которая приходит в магазин: "Дайте мне пачку сена"", пошутил Билли, и все вновь засмеялись. Проведя целый день на свежем воздухе, они уснули в спальных мешках как убитые. В последний день Тед сбили, оделись потеплее и отправились на пляж, строить замок. На берегу не было ни души. Поиграли в мяч, прошлись вдоль пляжа, посидели на деревянном настиле и вернулись в дом, лишь начав замерзать. Тед предложил поиграть в Микадо. Мальчик сначала увлекся игрой, но через какое-то время загрустил. Он внезапно оторвался от палочек и растерянно посмотрел Теду в глаза. Тед знал, что сейчас должен быть папочкой, сильным, добрым, уверенным в себе. Нельзя показывать, как тебе больно. Все будет хорошо, Билли. Мама тебя любит, и я тебя люблю. Если тебя что-то тревожит, скажи мне или ей. Да, папа, все будет хорошо, мы тебя любим. Я, мама, бабушки и дедушки. Когда плыли на пароме обратно, никто больше не смеялся. Боль от предстоящей разлуки сдавливала Теду сердце, не давая дышать. Эллен с Ларри высадили их перед домом. «Держись, друг», — сказал Теду Ларри. А Эллен поцеловала Билли и сказала, «Приезжай к нам на остров, когда захочешь. Пойдем искать козочек в магазине». «Я теперь могу только по воскресеньям». Билли уже примирился с суровой действительностью. Тэд проследил, чтобы Билли почистил зубы и переоделся в пижаму, прочёл ему сказку на ночь и деловым бодрым голосом пожелал доброй ночи. Пощёлкав пультом от телевизора, он понял, что не может ничего смотреть, и вернулся в детскую взглянуть в последний раз на спящего сына. Не слишком ли я его баловал? Наверное. Это неизбежно, когда ты остаёшься с ребёнком один на один. У Джона будет то же самое. Поразмыслив, он решил, что делал всё правильно. Он был благодарен судьбе за время, проведённое с ребёнком. Этого у него никто не отнимет. Он стал другим человеком. Билли помог ему вырасти. Благодаря сыну он научился любить. стал сильнее, добрее, открыте. Тет наклонился и поцеловал спящего мальчика. Прощай, малыш. Спасибо за всё.